Они увидели шхуну, когда обогнули мыс и вошли в пролив, отделяющий этот остров от другого, маленького. Шхуна стояла носом к берегу, с ее мачты свисали виноградные плети. Палуба была устлана свежесрезанными мангровыми ветками. Вилли снова откинулся назад и тихо проговорил Питерсу почти в самое ухо. «Лодки на ней нет». «Передай дальше». Питерс повернулся своим веснущатым, покрытым пятнами лицом к Томасу хатсону и сказал, «Лодки на ней нет, Том. Наверное, съехали на берег». «Мы поднимемся на борт и потопим ее», сказал Томас Хатсон «План действий тот же, передай дальше». Питерс нагнулся и сказал это Вилли на ухо. «Они подошли к шхуне», со всей скоростью, какую только могли выжить из маленькой тарахтелки мотора, и Томас Хадсон, ловко, без малейшего толчка, подвел шлюпку к борту. Вилли ухватил гак шкафута, откинул его назад, и они почти одновременно, все втроём взобрались на палубу шхуны. Под ногами у них были мангровые ветки, издававшие безжизненно свежий запах, И Томас Хадсон увидел обвитую виноградными плетями мачту, и опять это было как во сне. Он увидел открытый люк и открытый фор-люк, и набросанные на них поверху ветки. На палубе никого не было. Томас Хадсон взмахом руки послал Вилли на нос мимо первого люка, а на фор-люк навел автомат. Он проверил спуску предохранителя. Его босые ноги ощущали твердую округлость веток, скользкость листьев и теплоту деревянной палубы. «Скажи им, чтобы выходили с поднятыми руками», — в полголоса бросил он Питерсу. Питерс грубо, гортанно заговорил по-немецки. Ответа на его слова не последовало. Все как было, так и осталось. У бабушкина внучка... «Недурная дикция», — подумал Томас Хадсон и сказал. «Повтори, пусть выходят. Даю им 10 секунд. Обращение с ними будет, как с военнопленными. Потом сосчитай до десяти». Питерс говорил так, словно вещал судьбу всей Германии. «Голос у него звучит великолепно», — подумал Томас Хадсон и, быстро повернув голову, к посмотрел, не видно ли лодки. Но увидел он только темные корни и зеленую листву мангровых деревьев. «Сосчитай до 10 и бросай гранату», — сказал он. «Вилли, следи за этим дерьмовым люком!» «Он, мать его, ветками прикрыт!» «Сунь туда гранату, только после Питерса! Протолкни ее внутрь, не бросай!» Питерс сосчитал до десяти. Высокий, свободный в движениях, как бейсболист на подаче, он взял автомат под мышку, выдернул зубами чеку, задержал гранату, уже окутанную дымом в руке, точно поддавая ей жару, и швырнул ее из-под руки, как настоящий Карл Мэйс, в темную дыру люка. Глядя на него, Томас Хадсон подумал, ну и актер... И ведь ему кажется, что там нет никого. Томас Хатсон бросился на палубу, держа открытый люк на прицеле. Граната, брошенная Питерсом, взорвалась со слепительной вспышкой, с грохотом. И Томас Хатсон увидел, как Вилли раздвигает ветки над фурлюком, прежде чем сунуть туда гранату. И вдруг справа от мачты, там, где с нее свисали виноградные плети, Он увидел дуло винтовки, высунувшиеся между ветками над тем фурлюком, около которого был Вилли. Он выстрелил по ней, но она сама дала пять выстрелов, простучавших быстро, дробно, как детская трещотка. Тут же следом, ярко сверкнув, взорвалась граната Вилли, и Томас хатсон взглянул на него и увидел, как он срывает чеку с другой гранаты. Питерс лежал на боку, уткнувшись головой фальшборт Кровь с его головы стекала в шпигат. Вилли швырнул гранату, и звук взрыва был совсем другой, потому что прежде чем взорваться, граната далеко прокатилась под палубой. — Как ты думаешь, остался там кто-нибудь в живых из этих подонков? — крикнул Вилли. — Я сейчас отсюда брошу. — сказал Томас Хадсон. Он пригнулся и побежал, чтобы не попасть под обстрел, из большого люка сорвал чеку с удобно схваченной его рукой серой тяжелой плотной гранаты и, обогнув открытый люк, швырнул ее на корму. Раздался треск, гул, и над вздыбившимися досками палубы потянулись струйки дыма. Вилли остановился около Питерса. Том подошел и тоже посмотрел на него. Он был почти такой же, как и всегда. «Вот и потеряли мы своего переводчика», — сказал Вилли. Века на зрячем глазу у него подергивалась, но голос звучал как обычно. «Быстро она садится», — сказал Томас Хадсон. «Да она уже сидела на мели, а теперь дает крен на концевые бимсы». «Сколько у нас несделанного осталось, Вилли!» И обменялись поровну, одного на одного, но проклятую шхуну все-таки потопили. «Знаешь что, езжай-ка ты поскорее на судно и возвращайся сюда с Генри и с Арой. Антонио скажешь, что как только прилив снимет судно с мели, пусть ведет его к мысу. Сначала мне надо внизу все проверить. И я сам проверю». «Нет», — сказал Вилли, — «это моё дело». «Ну а как ты сам, друг?» «Хорошо. Только опечален вестью о гибели мистера Питерса. Поискать, что ли, тряпку какую, прикрыть ему лицо. И положить его надо так, чтобы голова была повыше, а то даёт сильный крен». «А что с тем фрицем на носу?» «Вдребезги разнесло».